Глава десятая. Ночной клуб. После ужина Дима не стал садиться за руль. Мы взяли машину с водителем у отеля. На борту красовалась надпись «Pull Seasons Hotel». Я назвала адрес Аньки, и водитель повез нас за ней. По пути я позвонила подруге предупредить, чтобы к нашему приезду она была собрана. Но не сказала куда. Анька любила сюрпризы и не стала долго пытать меня. Она и так была очень рада тому, что этот вечер она проведет не дома, да еще и с нашим новым другом. Мы подъехали к крыльцу Анькиного дома. «Зайдем?» – спросила я Диму. Он вышел из машины и открыл мне дверь. Анька уже скакала в одной туфле у выхода, когда мы вошли в дом. «Я третью пару обуваю, ничего не налезает», – возмутилась она. Ее палец был таким же синим и доставлял неудобство и боль. «Обуй что-нибудь открытое», – подсказала я и пошла в сторону туалета. В уборной я поправила макияж и прическу. Когда я вышла, Анька стояла в босоножках на высокой платформе с открытым верхом, а рядом стояли Дима и Павел. «Какие планы?» – спросил Павел, так будто просто интересуется. «Мы хотим танцевать», – сказала я. Он присмотрелся ко мне внимательнее. Может, мне показалось, но он заметил, что причина моего настроения не только в хорошей компании. Возможно, Павел понял, что я выпила вина. «Во сколько вас ждать?» – осторожно спросил Анькин папа. — Мы рано приедем, — улыбаясь, — ответила Анька. — Ты еще спать будешь? — хихикала она. — Это вряд ли, — ответил он и тоже улыбнулся. — Присматривай за ними, — сказал он, обращаясь к Диме. — Не сомневайся, — ответил тот. — Глаз не спущу. Павел посмотрел на меня и сказал. — Ни один ты сегодня не сможешь глаз от них отвести. Я расценила это как комплимент и улыбнулась, а он продолжил. — Красивое платье, — сказал он Диме. — Мне тоже нравится ответил Дима, улыбаясь, но таким тоном, как будто у него пытаются забрать что-то очень ценное. «Будет скучно, приезжай», разрядила обстановку Анька. «Мы будем в арене». «Мы это не обсуждали, но Анька очень хорошо меня знала. Конечно, я хотела поехать в арену. Это был один из наших любимых ночных клубов. И если я и решила пригласить Диму в клуб, то, конечно, туда». «Посмотрим», ответил Павел. Анька чмокнула его в щеку и выскочила на улицу. «Осторожнее!» сказал он, провожая нас с Димой. «Как всегда», — сказала я, обернувшись, а он добавил, «этого я и боюсь». Я послала ему воздушный поцелуй и села в машину, где нас уже ждала Анька. Дима закрыл за мной дверь и сел вперед к водителю. Мы отъехали, а Павел стоял на крыльце и провожал нас взглядом. В клуб мы приехали рано, и гостей было еще немного. Мы сели за столик у танцпола и заказали напитки. Обычно для того, чтобы расположиться здесь, гости заранее делают бронь. Но в клубе меня и Аньку хорошо знали, и хостес проводила нас, не задавая лишних вопросов. — Отличное место, — сказал Дима. — Мне здесь нравится. — Ага, — ответила Анька, пританцовывая. — Кстати, я сегодня говорил с Максом. Ты его помнишь? — обратился он к ней. — Он тоже в Питере. Я написал ему, и он ответил, что заедет чуть позже. — Он будет очень рад увидеться с тобой снова, — сказал Дима, улыбаясь. — Макс? — Анька сделала вид, что не сразу поняла, о ком речь. «А, да, тот парень с вечеринки у тебя дома. Здорово!» – обрадовалась подруга. Мы отлично проводили время, вспоминали вечеринку в саду у Димы, говорили об общих друзьях, которых оказалось достаточно много, и о пожаре, который нас так сблизил. Гости пребывали а веселье было в разгаре. К нам ненадолго присоединился Вик. Он играл здесь сегодня и подошел поздороваться. Вик не стал скрывать, что не сомневался снова увидеть нас вместе после того танца на балконе. Он сделал комплимент моему платью. Даже Вик заметил, как отлично я выглядела в нем. Мы поболтали, и он ушел за сцену. Заиграла наша любимая музыка. Анька вскочила, схватила меня за руку и потащила. «Пошли танцевать!» Я только успела посмотреть на Диму, как бы извиняясь, что мы оставляем его, как Анька уже вытащила меня в центр зала. Вино снова напомнило о себе. «Я давно так классно не проводила время!» Энергия била ключом. Мы двигались по треке Вика и кайфовали. Обычно после аквапарка мы доползали до постели и засыпали как младенцы. Но сегодня то ли шведский массаж, то ли алкоголь наполняли меня зарядом, и я была готова танцевать до утра. Я даже потеряла из виду Диму на какое-то время. Мы видели, что к нему подходят разные люди. Он встречал здесь своих знакомых. Кто-то просто подсаживался к нему поболтать. Девушки с большим интересом, активно виляя бедрами, пристраивались танцевать к его столику. Но каждый раз, когда я в танце поворачивалась в его сторону, он смотрел на меня. Весь вечер он не сводил с меня глаз. Тут к Диме подошел один из друзей Вика. Он тоже работал здесь и охотно со всеми знакомился. «Привет, я Сэм. Мы виделись в Москве у Вики на вечеринках. Как дела?» Сказал Сэм, присев к Диме без приглашения. Дима пожал ему руку, и у них завязалась беседа. «Нравится?» — спросил его Сэм, кивнув в мою сторону. «Да, очень», — ответил Дима. «Не трать свое время», — сознанием дела посоветовал Сэм. «Может, она пофлиртует с тобой немного, но на этом все. Даже не надейся». Дима с интересом посмотрел на него. «Ты так уверен?» «Да», — сказал Сэм. «Она и танцевать с тобой не станет. Половина клуба пытались подкатить к ней. Она всех отшила, а пару моих друзей, особо напористых, едва по яйцам не получили», — предупредил он Диму. Дима сидел и довольно улыбался, продолжая смотреть на меня и слушая нового приятеля. «Не знаю, кто ее родители, но точно какие-то шишки. Под утро их с подругой забирает личный водитель. Или парень постарше. Говорят, он отец Аньки, ее подруги, но я не верю. Ему чуть больше 30 Какой отец?» – разговорился с Сэм. «Крутая девчонка, согласен, но не трать время», – раздавал он советы. «Хочешь хорошо провести вечер? Выбери другую, хотя сегодня она особенно хороша. Какое платье?» – восхищался он. Диме начинал надоедать трёп Сэма, а тот ждал, что Дима хоть что-то ему ответит. «Платье, пушка!» — сказал Сэм, ожидая одобрения нового знакомого. «Знаю!» — наконец ответил Дима. «Сам выбирал!» Он поставил свой стакан на стол. Встал и направился в мою сторону, а Сэм остался сидеть за столиком и недоумевать. Мы с Санькой разошлись не на шутку. Музыка захватила нас, и мы слились с танцующей толпой. Я поднимала руки и покачивалась в ритм музыки, когда кто-то подошёл ко мне сзади. Я точно знала, это был Дима. Никто другой в этом клубе не посмел бы так приблизиться ко мне. Одной рукой Дима взял меня за талию, а другой за руку, которая была над моей головой. Я продолжала двигаться под музыку, но уже в его объятиях. Он развернул меня, и мы стали двигаться вместе. Все танцевали в быстром темпе музыки, а мы замедлились и как будто вообще не слышали ритм. Я улыбнулась, привстала на носочки и сказала Диме на ухо. «Ты испортишь мою репутацию». Он наклонился ко мне и ответил, «Это невозможно, она безупречна». Дима намекнул, что уже выяснил все, что его интересовало, и очень доволен тем, что знает. В следующую минуту началась медленная музыка. Я бы решила, что это случайность, но знала, что за пультом был Вик, и он просто подыграл Диме. Мы танцевали, и я снова поймала себя на мысли, как мне хорошо в объятиях нашего нового друга. На мгновение я вспомнила про Аньку. Я так увлеклась Димой, что забыла про подругу и потеряла ее из виду. Я оглянулась и увидела, как она тоже танцует медленный танец. Рядом с ней был Макс, тот самый друг Димы с вечеринки в саду. Он приехал и нашел ее на танцполе. Они кружились, болтали о чем-то и улыбались. Я повернулась обратно к Диме. Он тоже успел заметить Макса и знал, что Анька не скучает. Дима снова взял мою руку и поцеловал ее. Я улыбнулась, и мы продолжили танцевать. То, что я позволила ему сделать это здесь в клубе при всех, значило очень много. И он это понимал. В тот вечер мы еще несколько раз танцевали вместе. Дима открыто проявлял свои чувства, а я не сопротивлялась объятиям и даже была рада, что он был в клубе с нами. К утру уже ни у кого не оставалось сомнений, что мы вместе. И Дима был очень доволен происходящим. После вечеринки мы сели в машину с надписью «For Seasons Hotel» и, ловя любопытные взгляды гостей клуба, уехали. У Анькиного дома Дима снова обнял меня и наклонился поцеловать на прощанье. Он надеялся, что я отвечу взаимностью, но я снова увернулась от его губ. Поцеловала в щеку и закрыла за собой дверь. Дима нравился мне, но давать ему надежду на дальнейшие отношения я не хотела.